В оправдание своего близкого участия к славе обители он вспоминает также одно из своих посещений, во время которого выразил желание впоследствии в ней постричься, причем он преподал к стопам игумена, а тот по его просьбе положил на него руку и благословил его. На всем основании Иван Васильевич считает себя уже полуиноком Кирилловой обители и мнится мне окаянному, яко... Исполу Есмень чернец, еще и не отложив всякого мирского мятежа, но уже рукоположение благословения ангельского образа на себе ношу. Послание пересыпано по обыкновению выписками из отцов церкви и примерами из истории ветхозаветной римской и византийской, то есть из палей и хронографа. Вообще же, по силе слова и сравнительной ясности изложения, оно едва ли не лучшее из дошедших до нас писаний грозного царя. Приведем некоторые характеристичные его места. И потому вашему ослаблению и на то Шереметьево, для, и Хабарова для, такова у вас слабость учинилась, и чудотворцеву преданию преступления. И только нам благоволит Бог у вас постричище, И на то всему царскому двору у вас быти, а монастыря уже и не будет. И на почтов чернецы, и как молвите, отрицаюся мира, и вся я же суть в мире, а мир весь в очех. И как и на месте всем святим собратью скорбя терпете, и всякие напасти приключайся и в повиновении и игумену и всей братьей в послушании и в любви, якоже в обещании иноческом стоит» а Шереметьеву, как называть, и братья ее? а она у него и десятый холоп, который у него в келии живет, есть лучше братьей, которые в трапезе едят, и велицы, и светильницы Сергий, и Кирилл, и Варлам, и Дмитрий Пафнутий, и мнози преподобнее в Русти земли уставили уставы иноческому житию крепостные, якоже подобая спастися, а бояре к вам пришед свои любострастные уставы в вели. И на то, не они у вас постриглися, вы у них постригшися. Не вы и мучители, и законоположители, они вам учители и законоположители. Да, Шереметьево, устав добр, держите его, а Кириллов, устав недобр, оставите его. Да сегодня тот боярин ту страсть ведет, а иногда иной иную слабость ведет, да помалу и помалу весь обиход монастырский испразнится и будут все обычаи мирские». Восемь над Воротынским церковь есть и поставили, и над Воротынским церковь князем Владимиром Иванычем, а над чудотворцем нет, Воротынский в церкви, а чудотворец за церковью. И на страшном спасове судилище Воротынский и Шереметьев выше станут потому, Воротынский церковью, а Шереметьев законом, что их Кириллова крепчае». Воси у вас сперва и у Асафу Умному, Калычеву, дяде Филиппа Митрополита, дали Оловяннике в келью, дали Серапиону Сицкому, князю Семену Федоровичу, дали Ионе Ручкину, а Шереметьеву уже с поставцем, да и поварня своя. Ведь дате воля царю и на псарю, дате слабость вельможи и простому. год уже равен, как был игумен Никодим на Москве. Отдыху нет, таким собакин да Шереметьев». А яс им отец ли духовный или начальник, как собе хотят, так и живут, коли им спасение души своей не надо бить. Но доколи молвы и смущения, доколе плища и мятежа, доколе рети и шептания, и суисловия, и чего ради, злобесного ли ради пса Василия Собакина, или бесова для сына Ивана Шереметьева, или дурака для иуперя Хабарова». Воистину отцы святие несть сии черницы, но поругатели иноческому житию. Но неревностное поборничество за чистоту и ненарушимость строгих иноческих уставов — Неблагоговейное отношение к памяти святых подвижников не закрывают от нас задних мыслей Ивана Васильевича, обычная подозрительность, ненависть и злоба против бояр ясно проглядывают и в этом послании Грозного, кощунственно называющего себя полуиноком и кощунственно подражавшего со своими опричниками иноческому житью в мрачном убежище своем Александровской слободе посреди всевозможных оргий и неистовств». Любопытно присем и следующее противоречие, укоряя кириловских иноков в отступлениях от строгого отшельнического жития, грозный в то же время прислал им в дар золотую братину, украшенную рельефными изображениями многих женщин.